Я ждал с великим нетерпением. Революционные учреждения, комиссариат и комитет Юго-Западного фронта находились на особом положении. Они не захватили власть, а часть ее была в свое время им добровольно уступлена рядом главнокомандующих Брусиловым, Гутором, Балуевым. Поэтому мое появление сразу вызвало у них... «Отрицательные ко мне отношения. Комитет Западного фронта не замедлил переслать в Бердичев убийственную аттестацию, и на основании ее комитетский орган в ближайшем же номере сделал внушительное предостережение врагам демократии. Я, как и раньше, не прибегал совершенно к содействию комиссариата». А комитету велел передать, что отношения с ним могу допустить только тогда, когда он ограничит свою деятельность строго законными рамками. Комиссаром фронта был Габечо. Видел я его один раз при встрече. Через несколько дней он перевелся на Кавказ и должность принял Иорданский. Приехал и в первый же день отдал «Приказ войскам фронта». Не мог потом никак понять, что нельзя двум человекам одновременно командовать фронтом. Иорданский и его помощники Костицын и Григорьев, литератор, зоолог и врач, вероятно, не последние люди в своей специальности, были глубоко чужды в военной среде. Непосредственного общения с солдатом не имели, Жизни армейской не знали, а так как начальникам они не верили, то весь осведомительный материал пришлось им черпать в единственном демократическом кладезе всей военной премудрости – в фронтовом комитете. Был такой случай с Костицыным в сентябре или октябре, уже после моего ареста. Судьба столкнула его снова с начальником того, «Юнкерского караула, штаб с капитаном Бетлингом, который в страшный вечер 27 сентября вел нас, Бердичевскую группу арестованных, из тюрьмы на вокзал. Теперь Бетлинг с юнкерской ротой участвовал в составе карательного отряда, руководимого Костицыным, усмирявшим какой-то жестокий и бессмысленный солдатский бунт, кажется, в Виннице». И вот наиболее непримиримый член Бердичевского комиссариата, хватаясь в отчаянии за голову, говорил Бетлингу, «Теперь только я понял, какая беспросветная тьма и ужас царят в этих рядах! Как был прав Деникин!» Помню, что этот маленький эпизод, рассказанный Бетлингом во время Одного из тяжелых кубанских походов 1918 года доставил мне некоторое удовлетворение. Все-таки прозрел человек, хоть и поздно. Фронтовой комитет был не хуже и не лучше других. Он стоял на оборонческой точке зрения и даже поддерживал репрессивные меры, принятые в июле Корниловым. Но комитет ни в малейшей степени не был тогда военным учреждением на пользу или во вред, органически связанным с подлинной армейской средой. Это был просто смешанный партийный орган. Разделяясь на фракции всех социалистических партий, комитет положительно варился в политике, перенося ее и на фронт. Комитет вел широкую агитацию, Собирал съезды представителей Для обработки их социалистическими фракциями Конечно и такими, которые были явно враждебны Политике правительства Я сделал попытку ввиду назревающей стратегической операции И тяжелого переходного времени Приостановить эту работу Но встретил резкое противодействие комиссара Иорданского Вместе с тем комитет «Вмешивался непрестанно во все вопросы военной власти, сея смуту в умах и недоверие к командованию».